что на следующий день во время ночлега на наш лагерь в темноте напали индейцы и боролись яростно, не пугаясь даже залпов из аркебуз и что троих солдат Луиса Карбалья, Франциско Самарана и Франциско Курра сумели поразить насмерть, а еще четверых ранить и что кроме них мы не досчитались еще двоих Хуана Гарсию и Педро Велеса которые пропали, вероятно взятые в плен Для жертвоприношения что испанцы также сражались доблестно и убили не меньше 20 индейцев и нескольких взяли в плен чтобы допросить и что пленники не хотели говорить и не понимали вопросов которые им задавали наши проводники а между собой шептались на наречии нашим проводникам неизвестным И что не стали отвечать даже под пытками, которые мы им учинили, после чего одного я заколол сам, а еще двоих зарубили солдаты. Что Луиса Карбалья, Франциско Самарана и Франциско Курра мы похоронили по христианскому обычаю, для чего вырыли могилы и над каждой установили крест срубленный из растущих рядом деревьев. что раненые из нашего отряда в последующие дни не поправлялись и с трудом переносили дорогу и бредили, что брат Хуакин, осмотревший их раны, сказал, что те поражены ядом, каким индейцы смазывают иногда наконечники своих стрел и копий, и сказал, чтобы мы молились об их спасении, потому что без чудесного вмешательства все они погибнут». И что все в тот день молились об их выздоровлении, остановившись на привал, но что молитвы наши услышаны не были, и все четверо раненых скончались или в ту же ночь, или в последующую, и перед смертью кричали так, будто дьявол сам пришел по их души. Что из-за потери этой упали духом некоторые из нашего отряда И снова заговорили о том, что поручение, которое мы должны выполнить, нас погубит Но что и я, и Васко де Агилар, и брат Хуакин помнили о том, как важно было выполнить его для укрепления Святой Церкви И для положения испанцев на Юкатане, и были уверены, что должны идти дальше Что когда я сидел у костра в один из дней, ко мне подошел наш проводник Хуан Начи и сказал, что мы вступили уже в те земли, о которых он мне говорил раньше, и что напавшие на нас индейцы охраняют вход в них. Что юкатекский язык они не понимают, поскольку пришли сотни лет назад из других земель далеко с севера». и что про них говорят, будто те были охраной при дворце могущественных царей города Майяпан, пан 300 лет назад, а после того, как цари были низвергнуты и казнены, город пал и жители покинули его. Воины с севера нашли себе новых хозяев, которым и остаются верны с тех пор. Что хозяева их властвуют в запретных землях и по наши дни, Даже десятилетия спустя после прихода испанцев, и что точного имени их не знают, но охраняющих эти земли людей севера зовут так же, как и раньше – «канулы», что означает «отборные воины», потому что по жестокости и отваге они не знают себе равных во всей стране Майя». Кюмерлинг, конечно, ни о каких запретных землях и охраняющих их секреты древних воинах даже и не подозревал. Но как раз в этом я скорее доверял ему, нежели Хуану Начи -Кокому. Мне было совершенно ясно, что оба проводника сговорились, чтобы загубить испанцев. Нападение индейцев, будь они канулами или кем другим, было второй ловушкой, расставленной на пути экспедиции конкистадоров. Только в ночной стычке те потеряли девятерых человек Отряд таял на глазах В нем теперь должно было оставаться немногим более двадцати членов А цель путешествия, казалось, так и не стала ближе Больше всего меня удивляло то, что, несмотря на тяжелые потери, ни командиру, ни Васко де Агилару, ни приставленному к ним францисканскому монаху не приходило в голову прекратить поход и вернуться в мани, пусть с пустыми руками, но сохранив оставшихся в живых людей, хотя бы для того, чтобы, захватив с собой подкрепление, заново укомплектовать передевший отряд». От Отчего закаленный в боях опытный командир стал бы слепо рисковать своими солдатами ради выполнения приказа, смысла и способы исполнения которого он даже не понимает до конца? Чем объяснить такую несгибаемую решимость? Скажем, вся троица могла быть фанатично предана церкви и лично брату Деланди, который являлся для них непререкаемым авторитетом. Может быть, конкистадоры были ему чем-то лично обязаны или просто настолько доверяли будущему епископу, что даже не пытались сомневаться в его правоте? Что он мог такого для них или с ними сделать? Спас им жизнь? Был крестным отцом их детей? Просто обладал сверхчеловеческим даром убеждения? А может, хитроумный настоятель накинул на бравых авантюристов тонкие, но прочные уздечки шантажа? Или они действительно верили в то Как важно было выполнить его для веры И положения испанцев на Юкатане Верили настолько глубоко и искренне Что были готовы сложить за веру свои головы Но чем дальше я читал заметки Тем больше мне казалось Что все герои этой странной истории Не договаривают чего-то важного Такого, что разом поставило бы все на свои места Может брат Диего де Ланда От своих людей узнал про некий клад, скажем, облицованный золотыми листами храм, скрытый под листьями сандаловых и махагоновых деревьев в лощине, потерянной посреди бескрайней сельвы. Тогда вся экспедиция обретает совсем другой смысл. Манускрипты, которые надлежало доставить в Мани, были только прикрытием дерзкой авантюры, задуманной настоятелем францисканского монастыря, которому верные люди донесли про несметные богатства, спрятанные в дремучих лесах на юге полуострова. Выбрав нескольких надежных и страждущих золота головорезов, он выговорил для них полсотни солдат и отправил закладом. Отодрав от крыши белокаменные пирамиды всего лишь несколько таких драгоценных листов, на родине в Испании можно купить обширное поместье и обеспечить себя до конца жизни. Скитаться в липком поту по треклятым зарослям не придется только во снах. Можно будет вернуться домой, наконец зажить, как полагается, дворянину, жениться на томной белокожей графской дочери и только в скабрёзных разговорах с приятелями вспоминать остро пахнущих низкорослых индианок». В своем отчете неизвестный конкистадор не стал упоминать этого. Во всяком случае, пока, чтобы утаить те сокровища, которые приобрел ценой нескольких десятков человеческих жизней, рассудив, что лишние завистники ему ни к чему. А что же брат де Ланда? Неужели ему тоже причиталась доля от награбленных богатств? Ему или францисканскому ордену, почему бы и Нет. Средство для расширения монастыря или строительства нового Брат Хоакин был отправлен шайкой головорезов, чтобы блюсти интересы ордена Доверять им нельзя, к таким стоит повернуться спиной Сразу всадит кортик по самую рукоять На честности благородства тут уповать не стоит. Как только они увидят крышу тайного храма, сверкающую в предзакатных лучах, тут же забудут и о своем должке брату Деланди, и о любви к Пресвятой Деве. Знаем этих пройдох. Или не так? Может быть, для самого деега Деланды Разыскиваемые им манускрипты были действительно ценны, А конкистадоров он заманил, посулив им сказочные сокровища Надежно замурованные в потайной камере одного из полуразрушенных храмов Вместе с нелепыми индейскими книжками, сделанными из замши и сложными гармошкой Принесите мне только манускрипты, а остальное ваше А индийские проводники – Пытались уберечь от разграбления и осквернения древние святыни своего народа? Вероятно. Я ощущал то же, что должен чувствовать археолог, когда множество разноцветных керамических осколков, выкопанных им у развалин какой-нибудь майянской пирамиды, после долгих часов кропотливого труда начинают складываться в осмысленную и захватывающую картину старинной мозаики. Прежде чем потушить свет и улечься спать Я на всякий случай перевернул последнюю страницу Проверяя, не осталось ли там еще что-то, чего я не успел прочесть Что на следующий день после этого пришел ко мне Эрнан Гонсалес и говорил со мной И что после этой беседы понял я Брат Диего де Ланда не сказал мне всего о нашем походе «И что услышанное весьма встревожило меня, и об этом будет рассказано в главе четвертой сего сообщения».